Студия Медиакнига представляет «Джон Голд. Ключи Пангеи». Книга третья. «Панацея». Читает Александр Чернов. Пролог. После формального окончания второго этапа «Игр старших» зона отдыха для игроков штормила от череды удивительных новостей. «Слава и честь благородных». тех, кто проиграл и тех, кто получил доступ к редким наградам, здесь и сейчас рушились союзы между правящими кругами мира Фризы. Будущее начинается сегодня, будущее начинается сейчас. В общей сложности испытания вызов времени прошли 25 774 участника, набрав две с половиной тысячи баллов и больше. И только пятеро из них смогли преодолеть планку в десять тысяч баллов, установленную стратегом Харардом Каэнора, получив шанс на обретение уникальных призов от самой системы. Теодор Ао и Наумер Голд отказались от альтернативных наград, предпочтя сохранить свои баллы. Появившись во вспышке телепортации, монарх Баунбергандур, загадочно улыбаясь, гордой походкой пошел к гостинице. Сегодня старый патриарх получил от системы нечто поистине бесценное. Журналисты облепили гнома со всех сторон. Вперед выбилась крепкая орчиха, буквально раскидав конкурентов с микрофонами. Рыкнув на толпу так, что новостные гиены притихли, она нагло обратилась напрямую к старому монарху. «Скажите, вы заранее знали, на кого стоит поставить в нынешнем этапе игр?» Ба он на секунду остановился и, улыбаясь, заглянул в глаза наглой журналистке. Нет, юная леди, по сравнению с гномом Орчиха и впрямь слишком молодо выглядела. Это не передать словами. Стоит увидеть этого человека всего раз, и вы поймете, насколько он удивителен. Но ваша победа? Вы не понимаете. Он бы добился того же, даже не будь нас рядом. Воодушевленный патриарх рода Бергандур не назвал ни имени, ни места в команде. Но всем сразу стало понятно, о ком идет речь. Загадочный Джон Голд. Человек, дважды дошедший до финала этапа игр старших. Пережив удар защитника мира, он так и не вернулся в зону отдыха, оставаясь где-то в Спайс Сердамур. На данный момент Джон Голд является последним участником, находящимся в этом проклятом мире. Осталось всего полтора часа до окончания второго этапа игр. Журналисты снова и снова задаются одним и тем же вопросом. Кто такой Джон Голд? Его род не значится в реестре благородных Фризы и других развитых миров. О нем нет никаких упоминаний, вплоть до момента регистрации ватарову несколько месяцев назад. Человек-загадка, появившийся из ниоткуда и сразу приковавший к себе внимание всех аристократов мира Фризы. Кто он? Откуда? И как, черт возьми, он справился с тем великаном-супермутантом? Несколько минут спустя монарх Баон, используя свое преимущество в скорости перемещения, добрался до отеля «Красный ноябрь». Непривычно было снова ощущать взгляды тысяч менее удачливых завистников. Их стало в разы больше. Благородные, потерявшие право продолжать участие в играх, теперь сами пытались заработать на ставках. Гиены-мошенники искали возможности взыскания вира за мнимое оскорбление. Был тут и Дэмиан Прэй. поджидая свою добычу, и его коллега леандра Скай, судья игр старших. И раз эти двое тут, где-то поблизости непременно ошивается их коллега из клана Гримуар, величайших магов Титардо. Нет сомнений в том, что вся свора, казалось бы, нейтральных сил великого мира собралась в одном месте. Деньги, власть, политика, на играх старших все смешалось воедино. Едва ступив в отель, Баон инстинктивно вжал голову в плечи, Выпущенная наружу аура императрицы Эрата Маккой, охватив все здание, предупреждала окружающих, что не следует сейчас ей попадаться на глаза. Поднявшись на нужный этаж, старый гном не решался выйти из лифта. Прямо напротив него, прислонившись спиной к стене, на полу сидела Эрата Маккой. Эльфийка улыбалась, и в то же время сквозь ауру читалось напряжение, словно у сжатой пружины. Она ждала. Тут, у лифта. «Не гнома, а кого-то другого». Смотря на Баона, Эрата, не спрашивая, ждала ответа. И гном сразу понял, что должен сказать. «Четвертый класс». Императрица кивнула и указала кивком в сторону гостиничного номера гнома. «Отдохни, старик. Подумай, хочешь ли продолжить наше странствие. Торговицы Тео спят в моем номере. На площади телепортации пришлось их вырубить. Не окажись я рядом, журналисты их на части бы разорвали». Там, в двухмерном пространстве системы, одной из альтернативных наград для финалистов, достигших сферы рыцарей в 37 600 шагов, была возможность выбрать дополнительный, четвертый класс, таким образом обойдя ограничение в три класса на одного пробужденного. Чем дольше живешь и сильнее становишься, тем четче и неприятнее становится этот предел». Тот факт, что Баон смог достичь сферы рыцарей, уже сам по себе говорит о том, что Гном старался не тратить лишний раз свободное начало. Идя по коридору этажа к номеру, Гном сбился с шага от шокирующей мысли. Эльфийка пришла в отель намного раньше Баона. Мало того, что она успела нажать на кнопки экстренной телепортации почти всех участников команды, Так еще и сама быстро выбрала себе альтернативную награду, телепортировавшись на площадь с крохотным разрывом во времени с Тео и Наумором. И все это ради того, чтобы спасти двух товарищей Джона от участи быть растерзанными журналистами или попасться на уловки гиен аристократов. Мысль, ошарашившая Баона, была о том, что он только сейчас понял. Императрица Эрата Маккой признала Джона Голда достойным ее внимания. Когда его товарищи оказались в беде, она сама вызвалась помочь. В зоне отдыха царила вечная ночь. В этом мире солнце никогда не всходит. Сквозь силовой щит виднелся небосвод, усыпанный яркими звездами. Для участников игр старших время суток не имело особо важной роли. Сегодня многие из тех, кто оказался в зоне отдыха, стали богаче, сильнее и могущественнее. Те, кто искали силы, купили за наградные баллы доступ к башне гармонизации ауры и вскоре отправятся к ней, дабы быстро и безопасно поднять уровни. Нашлись и те, кто купил себе могущественное разумное оружие и ключи от руин, миров, где монстры или твари из бездны разорили местную колыбель цивилизаций. Идеальное место для прокачки или основания колонии по добыче ценного сырья. Недалеко от отеля «Красный ноябрь» На крыше одного из домов расположилась странная парочка: зверолюд гепард Демиан Прей и Леандра Скай. Дама-ангел, одетая в белые одежды, встав в полный рост, обвела руками раскинувшуюся перед ней картину. Здания, улицы, крыши повсюду топтались гении и аристократы из мира Фриза. Мир пришел в движение, мистер Прей. Они убьют его Леандра. Разве это плохо? Вы, Прэй, судите во имя законов и справедливости, установленных мировым правительством Титардо. Мы, потомки великого Скай, судим во имя баланса в обществе. Гримуар судят во имя мирового баланса. Разве? Где же вы были, когда эти ублюдки решили использовать биологическое оружие против населения целого мира? Леандра спокойно посмотрела на Демиана. Они оба были могущественными монархами. У него сила, у нее власть. Мы всегда были рядом, мистер Прай. Можно ли судить мировое правительство за преступление? Это явно был коллективный сговор. Объединив усилия, группа дворцов использовала биологическое оружие против мирного населения Фризе, а теперь они же, выкупив с потрохами весь союз Золотого Дракона, монополизировали доступ к лекарству АТФ, распространяя его через дворцы. Все ради энергии веры и накопления силы божественности. Они сами создали проблему, доведя население целого мира до грани уничтожения. А теперь помогают местным жителям, распространяя лекарства от имени императоров. Теперь их поступок еще и покрывает клан Скай, стараясь сохранить общественный порядок. Обществу, мистер Прей, даже такому чахлому и больному, как в недоразвитом мире Фриза, не нужны сильные потрясения. Они хотят сильной власти, стабильности в повседневной жизни, социальных гарантий от дворцов, сильных кланов, глав государств. Узнай, люди, что в эпидемии замешаны императоры из Титардо, и мы никогда не сможем снова заручиться их поддержкой. Зачем? Титардо нужна та энергия веры, что производится населением Фризы, мистер Прэй, уникальный вирус и лекарство кратковременной защиты от него – Старики из мирового правительства получили рычаг давления, который теперь могут использовать и в других мирах. Ах да, ваш подопечный, если вакцина и будет найдена, мы сделаем так, чтобы она не попала не в те руки. Если Прэй – это закон воплоти, то Скай – стабильность в обществе. Ни боги, ни власти, ни аристократы. Никто не властен над судьями Прэй. Я найду способ сделать так, чтобы виновные за эпидемию во Фриза понесли заслуженное наказание. Леандра легким движением руки указала на десятки тысяч аристократов, собравшихся в зоне отдыха. Какой ценой, мистер Прей? Ценой всего. Дэмион шумно выдохнул. Вирус мутирует. Как долго ваша хваленая ТФ будет эффективным лекарством? Если карантин с Фризы не снимут, то и миру будет суждено сгореть в огне агрифенона. Я лучше умру вместе со всеми его жителями, чем придам собственные убеждения. Мы не друзья Леандра, мррррр, даже не товарищи, стоящие по одну сторону закона. Вы и весь ваш клан защищаете тех, кто попрал сами основы нашего общества». Дама в белом улыбнулась. «Они, те самые зачинщики, понесут суровое наказание, как только будут найдены». «Вы только послушайте себя». «Найдете козла отпущения и спишите дворцам преступления за долги? Сколько им там правительство должно? Оглянитесь!» «Не я один умею читать по губам. Джон Голд уже сказал свое слово, и весь мир его услышал». Леандра покачала головой. «Прей, Скай и Гримуар, Триумверат Титардо». Равновесию трех сил, закона, порядка и наказания порой приходится сталкиваться в таких конфликтных ситуациях. «Дэмион!» «Нет, я поймаю того человека и заставлю дать показания против Дворца Соломона». «Они», — дама в белом указала пальцем вверх, — «уже назначили награду за его голову». «Что? Когда?» «Десять минут назад. Сразу после атаки защитника мира в Спас Сердамур. Тому, кто убьет Джона Голда, неизвестный заказчик предоставит любые товары от системы на пятьдесят тысяч баллов». «Вы думаете, эти благородные гиены окружили отель «Красный ноябрь» просто так?» «Не понимаю. Так ведь остается...» «Это не все». Корпорация официально отозвала свою защиту. Джон Голд теперь сам по себе. Дэмиан, как истинный судья, всю свою жизнь хранил в душе веру в закон. И сейчас этот самый закон его предал. Мировому правительству больше не нужна справедливость. Сидя перед лифтом в ожидании последнего представителя команды, Эрата, улыбаясь, снова и снова прокручивала в уме увиденную битву. Человеческий страж против великана-супер-мутанта. Приобретенная божественность Папил против заимствованной божественности Джона. Это воистину занимательно. Что за нелепое дитя объявилось на играх старших? Теодор едва ли не поклонялся Джону из-за его обширных знаний, оптимизма и способности к диалогу душ. Торговец Наумер Голд готов был продать душу ради победы команды. В глазах дочери великого дома столь абсурдные честности и бескорыстие Джона, вкупе с сильными лидерскими качествами, вызывали некую талику восхищения этим мальчишеским поведением. Даже черный клинок, висевший на поясе Тео, признал Джона достойным, выбрав того себе новым хозяином. Входящий вызов от императора Соломона Дедро Фина. Принять? Отклонить? Отклонить, конечно. Пусть старики, заняты экспансией в слаборазвитые миры, дальше бесятся от того, что их грехи начинают всплывать. Входящий вызов от императора Декамерона – Арети Таура Полоса. Принять – отклонить. Снова отклонить. Уже седьмой сброшенный вызов от монархов и императоров за 15 минут. Были и те, кому пришлось ответить. Кто-то хотел поздравить с получением регалии, а другие прямо просят не лезть в дело с вирусом морфея. Позвонил даже дядя. Элладин Маккой, один из старейшин Великого дома, и прямым текстом запретил использовать имя корпорации для защиты Джона Голда. Сколько же лет прошло? Эльфийка приложила руку к бьющемуся в груди сердцу. Оно громко стучало, выдавая сильное восхищение императрицы. Когда же в последний раз я так искренне улыбалась и переживала о победе? Тинь! Отклонить! И снова звонок. Отклонить! Уже лет десять я не встречала людей, заставлявших так биться мое сердце. Человек, встреченный на играх старших, рос и менялся прямо у нее на глазах. Он победил супер и стал ратником, не прося никакой помощи. Получил признание у друзей и врагов. Когда же в последний раз мое сердце сходило с ума от изумления? Любимец воли мира, тот, кого она признала фигурой в своей игре, и плод любви человечества. Пробужденный, добившийся резонансной связи с астралом в родном мире. Что мне попалось, нечто совершенно новое. Сопереживание ушедшим душам, взгляд сквозь время, смелость бросить вызов своей судьбе. Это воистину невероятно. Все в этом пареньке мне в новинку. Он будто зовет меня отправиться в новое приключение. Пока Тео и Наумар мирно спали, а Баон осваивал новый класс, тихо тренькнуло сообщение от системы. Второй этап завершен. последний участник игр старших только что покинул пределы мира spiceй серддамур выбрав альтернативную награду условия третьего этапа стремление к смерти награда координаты камней рода добавление блоков генетической памяти по выбранному классу филактерии с душами погибших участников текущих игр старших до начала третьего этапа девять пятьдесят59 пятьдесят девять пятьдесят пятьдесят девять пятьдесят Система дала возможность родственникам погибших возродить своих близких. Уж слишком много сил и средств было вложено в становление гениев и аристократов мира Фриза.